Глава 23. «Видишь эти телеги?» – спросила Майя. «Отряды горожанок сейчас собирают в лесу трофеи. Грузят их на повозки и везут на центральную городскую площадь. Там мы складируем все, что осталось от армии имперок, кроме тел. Мёртвых солдаток мама велела не трогать. Мне кажется, она пока сама не понимает, как следует поступить с погибшими». Майя стояла рядом со мной, смотрела на стену обнимала меня за талию я наблюдала на площади за прибытием трофейных команд когда заметила твою карету не поверила своим глазам но но бандитку возницу узнала ты наверное устал проголодался не вспоминала еде со вчерашнего дня волновался за тебя за вас какая прелесть ма потерла щекой о моё плечо еще утром я чувствовал себя измученной и несчастной А теперь самый счастливый на свете. Я знал, что ты вернешься. Хоть мама и намекала, что можешь остаться в своем королевстве, но я верила, ты не бросишь меня. Ведь ты меня любишь? Конечно. Половина меня точно любит. Очень, ответил Ордаш. Я обнял маю, прижал к себе. Не уверен, что влюблен в нее, но явно по ней соскучился. Ты моя жена. Как я мог к тебе не вернуться? Колдун хоть и промолчал, но я почувствовал, что он доволен моим ответом. «Знаешь, нарцисс», — сказала Мая, — «я хочу тебе кое о чем рассказать. Я не говорила об этом никому, даже маме. Испугалась, что меня примут за сумасшедшую. Но ведь ты не думаешь, что от ночных переживаний у меня помутнился разум?» Она заглянула мне в глаза. «Я заверил, что переживает она напрасно, что может рассказать мне обо всем что никто и никогда не верил ей так, как верю я. «Сегодня ночью произошло кое-что еще», — сказала Мая. Когда крики за стеной стихли, я вдруг почувствовал, что позади меня кто-то стоит. Испугалась, обернулась и увидела женщину в красном плаще с золотистыми волосами. Это была богиня Сианора, я уверена. Я верю. Что было дальше? Я потом спрашивала у девчонок, Дежуривших на стене справа и слева от меня не заметили ли они ночью рядом со мной незнакомую женщину? Они сказали, что посторонних на стене не видели. Хотя часто посматривали в мою сторону, так велела им командирша. Странно, но богиня приходила, правда? Она мне не приснилась, я видела ее так же ясно, как вижу тебя. Сианора взглянула на меня, и я вдруг застыла, точно превратилась в камень, не могла пошевелиться. Чего она хотела? Она велела мне «Передай мужу, что я вернула ему долг». И еще сказала совсем странное, но я запомнила слово в слово. История о том, как я отблагодарила героя, всем понравится. Богиня сеанора помогла герою обрести счастье. Вот о чем будут петь Минстрелли. Это станет замечательным продолжением знаменитой истории. Лучшим ее продолжением. А кому нужны эти мстители? Сколько их уже было? «Надоели, скучно». Потом богиня подошла, взяла меня за подбородок, повертела мою голову, разглядывала лицо и сказала мне, «Ты не дурная девочка, лучше, чем его предыдущая. Мне будет приятно наблюдать за вами». Приложила руку к моему животу, к чему-то прислушалась, улыбнулась. «Что сказала еще?» — спросил я. «Больше ничего», — ответила моя. Я смотрела ей в глаза, не могла отвести взгляд. Моргнула, богиня исчезла. Не ушла, нет, до сих пор, не понимая, куда она делась. Но я ее правда, видела, Нарциссианору. Она такая же, как на картинках в храме, только еще красивее. Я это не придумала. Конечно, моя, я тебе верю. Майя магнула носом. сцепилась в рука из шпаги, точно та могла ее успокоить. По-прежнему не отводила взгляд. Колдун сплел заклинание. Прошедшая ночь явно расшатала наши девочки нервы сказал Ордыш. Мросил в нее малую бодрость». «После подобной ночи нервы сдали бы у любого, зная, что ей поможет. Сегодня хорошенько подлечу ее. Позже, когда окажемся на кровати, обещаю». «Это ведь Сионора уберегла наш город?» спросила Майя. «Ведь так?» «Думаю, да». «Никто в Залезке не сомневается в том, что нас спасла именно богиня любви. Горожанки собирают деньги на...» Строительство собора, где станут молиться и служить только ей. Мама сказала, что на это пойдут и все деньги, вырученные от продажи трофеев. Но эти слова богини… Что ты сделал для нее нарцисс? О каком долге она говорила? «Когда-нибудь я расскажу тебе об этом», — сказал я. «Но не здесь и не сейчас. но Это не только моя тайна». «Хорошо», — сказала Мая. «Я подожду. Но ведь она помогла за леску по твоей просьбе, ведь так? Правда?» «Вижу это по твоим глазам. Какая прелесть! Нарцисс, откуда у богини перед тобой был такой долг? Помню, помню, не сейчас, и все же, что за женщина у тебя была до меня? Я долго заверял жену в том, что до нее в этом мире у меня не было женщин. Ни одной, клянусь, и ведь говорил правду. Правду говорить легко, и приятно, но не уверен, что Майя мне поверила. Она слушала мои клятвы и щурила глаза, словно прицелилась, сжимала мне пальцы так сильно. Колдун заглушил боль, вылечил треснувшую кость. А ведь уверен, если бы соврал, жена бы сразу успокоилась. На своей скучной поездке в Урале я поведал мая по пути во дворец великой герцогини. В рассказе я сделал упор на то, как сильно по жене скучал, как мне ее не хватало. И ведь не обманывал, колдун в королевстве вспоминал о ней часто. Судя по вновь заблестевшим от влаги глаза Майя, мои слова достигли цели. Несколько долгих и страстных поцелуев в карете за зашторенными окнами, и жена в моей любви и верности больше не сомневалась. Во дворце Волочиц я снова оказался в роли призрака. Где те почтительные поклоны, которыми меня встречали и провожали служанки и мелкие чиновницы в Рали? Да и местные стражницы не замирали на своих постах при моем появлении, не втягивали животы. А сановницы и вовсе, вместо того, чтобы склонять головы, смотрели сквозь меня, презрительно кривили губы. Если раньше я на все это не обращал внимания, то теперь злился. Еще бы!» – сказал Орыш. «А ты как хотел, Сигей? Здесь ты мужчина, срамная игрушка наследницы. Или рассчитывал, что местные станут уважать иноземного принца? Спешу тебя разочаровать. Принц для них не принцесса». Местным пока и в голову не приходилось, что можно кланяться какому-то мальчишке. «Раньше меня это не волновало», — сказал я. «Это из-за того, что ты не замечал разницы между статусом обычного мужчины, который ты имеешь здесь. Пусть ты и муж наследницы Великого Герцества, ценности в глазах местных тебе этот факт не добавляет. И статусом носителя королевской крови» грозного мстителя и будущего монарха, который ты успел обрести в Урале. А эта разница на лицо сам видишь. Вот и подумай, в качестве кого собираешься жить дальше». Знакомая рыжеволосая женщина встретила Майю у входа во дворец. «Не нас, Майя, меня она словно не замечала». Сообщила о том, что великая герцогиня пригласила дочь на ужин в малую белую столовую. Через два часа. О том, приглашен ли я, рыжеволосая не упомянула. Впрочем, о моем возвращении Шеста наверняка не знала. «Ты потерпишь до ужина, нарцисс?» – спросила Майя. «Или велеть служанкам накормить тебя сейчас?» Я ответил, что потерплю. Впрочем, это не помешало мне украдкой бросить в рот кусок вялого мяса. Время до встречи с Шестой мы с женой провели в нашей комнате. Хорошо провели. Здесь мы позволили себе не только целоваться, а лишь, когда служанка позвала нас ужинать. «А ты стал более женственным, малыш», — сказала мне волчица шестая. И пригласила нас с Майя за стол, где до нашего прихода великая герцогиня выседала в компании сороки, привычно молчаливой, без повязки на лице. Служанки тут же стали заносить столовую блюдо с едой. Мы с женой сидели за ужином рядом, наши ноги соприкасались под столом. Время от времени Мая накрывала ладонью мою руку. В застольной беседе я почти не участвовал, лишь изредка отвечал на вопросы Великой Герцогини. Главной темой для обсуждения был не я и не Уралия. В основном Майя, Шеста и Сорока говорили о том, что произошло в Залеске ночью. А еще строили планы на будущее. Если верить их словам, будущее Великого Герцогства выглядело нерадостным. После ужина я раздал подарки. И лишь после этого мы с Майей вновь смогли уединиться в комнате. Утро. Уставшие, но довольные мы с женой лежали на кровати, продолжали говорить друг другу глупости. Небо посветлело, пробудившиеся птицы устроили рядом с нашими окнами перекличку, мой живот втворил им урчат голода. Мая водила пальцем по моей груди, рассуждала о том, как будет воспитывать дочь. Уверяла, что не повторит ошибок матери, что наша дочка будет расти счастливой и здоровой. Я Ей поддакивал, и погружался в дремоту. Ордыш восторженно комментировал каждую фразу жены, умело имитируя старческое слабоумие. Я успел увидеть короткий сон, точно помню, что мне снялась еда. Успел ощутить запах рынского сыра и жареных картофельных зерен. Как вдруг заметил, что Майя замолчала, ее пальцы прекратили щекотать мою кожу. Какое-то время я слушал только чириканье птиц. Насторожился, открыл глаза. Майя не уснула. Она по-прежнему лежала рядом со мной, опиралась на локоть, Смотрела в сторону окна, поджимала губы. Ее глаза отражали зарево рассвета. О чем-то размышляла. Я подавил зивок, спросил. Что случилось? Мая вздрогнула, заморгала, заставила себя улыбнуться. Ничего, мой хороший, сказала она. Спит и устал с дороги. Больше суток тряса в карете, а потом еще и я бессовестно тебя измучила. Надыхай. Поцеловала мое плечо не переживай сказал я успею выспаться так о чем ты задумалась ни о чем я же видел какое у тебя было серьезное лицо что тебя беспокоит так вспомнила что говорила за ужином мама сказала Мая. что именно ее слова о том что нам придется увеличить численность армии и что невольно занялась подсчетами подсчетами чего прикидывала какую сумму придется ежегодно тратить на пять новых стрелковых полков сказала Майя. И как скоро эти расходы истощат казну великого герчества. Ведь машина теперь не может ее пополнять. Все будет хорошо», сказал я. Не удержался. Зевнул. «Конечно будет. Не сомневайся. Что-нибудь придумаю». Раньше меня подобные вещи не сильно беспокоили. Я понимала, что в будущем меня ждут нешуточные проблемы после остановки машины. Но прогоняла мысли об этом, чтобы не портили настроение. А теперь у меня есть ты. И скоро родится дочь. Все, мое детство закончилось, я женщина, я обязана заботиться о вашем будущем. Почему ты не рассказываешь ей о результатах нашей поездки и о том, что можешь починить машину? Спросил Ордаш. Я собирался сделать это позже, сказал я, когда она хорошенько выспится. Девочка всю ночь простояла на стене, готовилась умереть, пообщалась с Анорой. Побывала в лесу, в полном человеческих трупов. Зачем ещё мне лить ей в уши свои новости? Посмотри на нее, она устала. Даже твои заклинания не помогают. Довольно с неё впечатлений. «К чему привели твои подсчеты? спросил я. «Ни к чему хорошему», – сказала моя. «Даже если казна сейчас полна, при тратах сразу на шесть стрелковых полков мы увидим ее дно через 20-30 лет. Это в лучшем случае». «Если суммы налоговых сборов останутся прежними, в чем я сомневаюсь, на мамин век финансов еще может хватить. Но как потом жить нам, когда останемся без денег и без армии? Такого не случится». «Конечно, мой хороший, я этого не допущу». Раньше она рассуждала о лошадях и охоте. Да еще об оружии. Не знал, что она увлекается бухгалтерией. «Наша девочка не только красива, но и умна, Сигей». «Рад, что ты это все же заметил», — сказал Ордыш. «Совсем не обязательно нанимать новые войска», — сказал я. «После того удара, какой получила империя сегодня ночью, она не сразу оправится. Сомневаюсь, что императрица позволит себе рискнуть еще тремя армиями. А с королевством вы дружите. Его не нужно опасаться. Уралия придет вам на помощь, даже если к вашим границам устремятся все имперские войска». Мая погладила меня по щеке. «Не все так просто, мой хороший», — сказала она. «Запас рун у нас пока есть, и не маленький, но если мы продолжим продавать их иностранцам, склады опустеют еще до того, как я стану великой герцогиней, и наша семья и наши подданные отвыкли обходиться без использования рунных съем. Никому не хочется возвращаться к тому быту, что царил в Залеске до волчицы Великой и её машины. Женщины города не поймут нас, если узнают, что мы продолжаем Снабжать рунами иностранцев в ущерб Залеску. Торговлю рунами придется прекратить полностью. Ты слышал, как об этом говорила мама: Вот только ни королевство, ни империя не обрадуются нашему решению. Значит, без увеличения численности стрелков нам не обойтись, и сделаем мы это в ближайшее время, кто знает, как скоро Залеск снова окажется в осаде. В этот раз нас спасло чудо, богиня любви, но в следующий раз Сианора. Она может и не вспомнить. Мы не нужны плохие впечатления, Сигей. А вот хорошие, сейчас бы ей не помешали». «Хорошим ты считаешь известие о том, что я скоро уеду? Представляю, как она обрадуется». «Все-таки решил сесть на трон?» «Ты же сам уговаривал меня сделать это». «Тихо, тихо, Сигей, спокойно. Ты принял верное решение, горжусь тобой, но... Думаю, пришло время известить о наших планах жену». «Пока в Урале правит моя семья, — сказал я, — великому герцессу со стороны королевства ничего не угрожает. Это я могу гарантировать». Майя улыбнулась. Нарцис, ты такой милый! — сказала она. — Я тебя люблю. Но ты же слышал, что об этом думает мама. Политика не признает родственных связей. Она при тебе рассказывала, что только за прошлый год трижды получила от твоей тетки Гагары запросы на руны. Там очень приличный список, нарцис. Мама мне его показывала. Столько мы не продавали другим государствам за целый год. В последний раз просьба твоей тетки больше походила на требования. сомневаясь, и мама тоже, что Гагара смирится с полным прекращением поставок. Как она поступит, когда узнает о нашем отказе? Расстроится. Какая прелесть, об этом я и говорю. И вряд ли вспомнит о том, что ты мой муж, и что она в юности дружила с моей мамой. Я сама бы на такое обиделась, правда, и попыталась бы отнять руны силой. Вот потому нам и не обойтись без новых стрелковых полков. Только солдатки смогут уберечь от разграбления, если не все Великое герцогство, то хотя бы город. «Ну ладно, хотите увеличить армию, пожалуйста», — сказал я. «Делайте, если вас это успокоит. Не такие же это большие расходы, но поверь, урали вам не враг». И в ближайшие годы врагом не станет, не веришь? Скоро убедишься в этом сама, когда приедем в королевство. И с рунами разберемся. Всем хватит, не переживай, ведь ты, верно сказала, теперь у тебя есть я». «Хвастун», — сказала Мая, улыбнулась, снова меня поцеловала. «Зачем ты собираешься возвращаться в Уралью?» — спросила она. «Хочешь познакомить меня со своей теткой?» «И это тоже». Гагара, между прочим, грозилась увлечь тебя мореплаванием. «А ты, как знаю, неровно дышишь к кораблям». Я указал на модель имперского фрегата, что стояла на столе. «Хочешь прокатиться на таком?» «У королевства такого нет», — сказала Мая. «Он называется «Город империи». В Урале хоть и есть свой флот, но до имперского и ему далеко». «Не проблема, Сигей, раздыбудем ей именно этот корабль. Напишем императрице, не пришлет я имся за ним сами». Сомневаюсь, что императрица нам откажет после того, что сделала с ее армией Сианора. Пару месяцев покатаешься на кораблях попроще. А позже, когда родишь, подарю тебе гордость. Тем более, что это звучит символично. Городыню имперок не помешает уменьшить. «Так это тетка Гагара велела пригласить меня в гости?» – спросила Мая. «Боюсь, нарцисс-мама нас не отпустит. Постережется, ведь я тебе говорила, политика». «При тут политика?» – сказал я. «И чего бояться?» «Мне предложили в королевстве работу». «Работу?» «Да, я хотел отказаться, но не уговаривали, упрашивали. Я сказал, что подумаю. Решил посоветоваться с тобой, раз в наших странах сложилась такая сложная обстановка, придется соглашаться». Мая приподнялась. Я невольно залюбовался ею. Почувствовал, как в теле вновь забурлила кровь. «Зачем тебе работать?» спросила Мая. «Нужны деньги, только скажи. Наша семья, если и станет...» Настолько бедный, что придется работать даже мужчинам, то не скоро. И уж тем более не в ближайшие годы. Да и вообще, я обещаю, такого не случится никогда». Я убрал прилипший к ее щеке волосок, сказал. «Но я хочу попробовать. Уже очень хорошую должность мне пообещали, престижную». «Какая прелесть! Кто пообещал тетка? И кем она решила сделать моего мужа? Даже интересно». Королем. «Кем?» «Королём Урали Львом Первым», сказал я. «Это ты так шутишь?» – спросила Моя. «Никаких шуток. Мои сестры умерли. Я единственный выживший ребенок левицы седьмой. На прошлом Королевском совете меня провозгласили наследником престола. Правда, без моего согласия. Я возмутился, конечно, но министры и тетка Гагара принялись меня уговаривать. Утверждали, что кандидатуры лучше моей не существует. И такие доводы приводили, что я им почти поверил, и все же решил узнать твое мнение». Сказал всем, что дам ответ, посоветовавшись с тобой. Тогда тетка и пообещала развлекать тебя кораблями, пока я буду занят работой. Но королей не бывает. Если ты меня поддержишь, то один появится. А без тебя я в Уралью не поеду. Так и знай. Открою в Залезке кулинарную школу, буду развивать мировую кулинарию. Тоже неплохо. Ты ведь знаешь, как я люблю готовить. А жалеть буду только об одном. Королевский трон не достанется нашему ребенку. Или считаешь, ей хватит и великого Герцества? «Попсик», — сказала моя, — «ты меня совсем запутал. Постой, какой трон? Кто тебя на него пустит? Ты же мужчина». «Мою кровь признали годной», — сказал я. «Львиной. С такой хоть сейчас на престол. Тут все нормально. И не имеет значения, какого пола ее носитель. Как говорила моя бабка, наша семья сама устанавливает законы. Скажем, править будет король и не королева, так и будет. «Ты меня запутала, почему трон не перейдет к нашей дочери?» «Это если я от него откажусь. Тогда львиный трон займет Гагера. А после его унаследуют тетушкины потомки». «Тут ничего не поделаешь. Моя право наследования в этом случае перейдет к младшей ветви моей семьи». Моя села, скрестила ноги. «Какая прелесть!» – сказала она. «Тебя действительно хотят короновать?» «Думаю, твоя мама скоро получит приглашение на церемонию», – сказал я. «Если я не откажусь» стать королем. «Чего вдруг ты должен отказаться? Так наша малышка может унаследовать престол Урале? Стать львицей восьмой? А как же великое Герцество? «А что с ним?» «Дочь не может править и там, и там». «Спорное утверждение», — сказал я. «А с другой стороны, кто сказал, что у нас будет один ребенок?» «В нашей семье так принято», — сказала Мая. Прижала ладонь к животу, задумалась. «Впрочем, ты прав», — сказала она. «Мы сами устанавливаем законы» спросила когда едем в королевство так мне соглашаться конечно сказала моя а как иначе хорошо сказал я сперва хорошенько выспимся а потом решим когда нам лучше отправиться в путь но до отъезда я хотел бы пообщаться с своей бабушкой сможешь устроить мне встречу с ней зачем у меня нет опыта в управлении королевством и даже не представляю с какой стороны подойти к этому делу мне бы не помешали советы знающего человека К кому еще обратиться с таким вопросом, если не к твоей бабушке? Великой герцогиня, думаю, сейчас не до меня, а если бы Пята еще и порекомендовала мне людей, способных помочь разобраться в делах королевства, моей признательности не было бы предела. Боюсь, нарцисс бабушка сейчас не может уделить нам время. Она сейчас возится с машиной. Пройдет не один день, прежде чем бабуля осознает, что исправить машину невозможно. Меня готовили править великим герцогством. Пусть я и пропускала большинство лекций мимо ушей, но ты не переживай, вместе мы справимся. А если я ей помогу? Кому, в чем? Твоей бабушке починить машину. Ты? Как? Очень просто, сказал я. Если проблема только в том, что сработала защита машинного зала, то там дело то заменить парочку рун. Нужно лишь разобраться, каких именно, взглянуть на поломку. В вашей лаборатории я изготовлю руны за пару часов. А установить их смогут и без меня. Мая заговорила не сразу. Наконец спросила: Откуда ты знаешь, что все так просто? Защита расплавила часть управляющего блока, сказал я. Что ты на меня смотришь? Читал об этом в дневниках первый, пока сидел под арестом в твоей комнате, помнишь? Да, я их прочел. Какая прелесть, сказала Мая. Над ними бились все мои предки, а ты вот так просто взял и расшифровал их? Так получилось. Мая усмехнулась. «А знаешь», – сказала она, – «я тебе верю. После слов богини любви я что-то такое и предполагала». Склонила она обо голову, сощурила глаза и спросила. Попсик, кто ты? В каком смысле? Мне кажется, или нам уже задавали такой вопрос?» «Гадюка», – ответил Ордыш. «Тогда ты тоже назвался посланником. Что придумаешь теперь?» «Ты один из тех богов-мужчин, что приходили в наш мир вместе с Сианорой? «Хорошая версия. Возьми на вооружение, Сигей». «Не говори глупостей», — сказал я. «Я обычный человек, почти, и твой муж». Мая покачала головой. «Ладно», — сказала она, — «с этим мы разберемся потом». «А что сейчас?» «Из-за всех этих новостей я вообще перестала что-либо понимать. Будем спать». Она легла на кровать, положила голову мне на плечо и прошептала. «Кто бы ты ни был, знай, я люблю тебя. Все остальное не важно». Поцеловала меня в щеку. «Я тоже тебя люблю, моя Обнял жену, прижал к себе. «Решено», – сказал я, – «возвращаемся в Уралию, будем учиться управлять государством». «А как же империя?» – спросил Ордыш. «А что с империей?» «Я обещал, что мы посетим ее, помнишь? Ты хотел посмотреть на сад императрицы?» «Нет», – сказал я, – «никакого сада. Даже не напоминай о нем. мы с тобой уже прокатились в королевство». «Да, я сам этого хотел, но к чему та поездка привела? Напомнить?» Нет, нет, ей нет. В Империю не поеду. Не хочу становиться императором.